Ольга Николаева. В вакансе муж и всё очень приличное. Что ты опять здесь забыл? Тонкие бровки над прекрасными зелёными глазами сошлись. Дело за похожарином. Красотка мне бы вони рада. Так вот, увидела объявление, что у вас вакансия открыта, а ляпнула первое, что в голову пришло. Листовка о наборе санитаров висела прямо перед моим носом. «Тебе нужна работа?» «Очень», — прикинулся несчастным и убогим. «Похоже, только так с Миланой можно давить на жалость. Тогда, глядишь, не выгонит». «У меня есть другое предложение». «Серьезно?» «Какое?» А в голове пронеслись варианты, где можно провести свидание и все, что за ним должно произойти. «Можем мы им поработаешь?» «Можем?» «Вот это хватка у девчонки». Вот это я понимаю, подход к вопросу. Да, не настоящему, ничего неприличного, только бизнес.